КУПЕЦ И ХРИСТИАНСКИЙ ДЕРВИШ Один богатый купец из Тебриза приехал в Конию в поисках мудреца, который помог бы ему в его затруднениях. Побывав у религиозных руководителей, законоведов и других умных людей, он прослышал о Руми и пришел к нему. Купец взял с собой 50 золотых монет, решив поднести их мудрецу. Когда он вошел в приемный зал, И увидел Мауляну, его охватило волнение. Джалаладдин произнес. «Твои пятьдесят золотых приняты, но ты потерял двести, и это привело тебя сюда. Бог наказал тебя, но он также показывает тебе нечто. Теперь у тебя все наладится». Проницательность Руми изумила купца. Руми продолжал. Тебе пришлось испытать много трудностей из-за того, что ты однажды, далеко на западе, в христианском мире, проходил мимо христианского дервиша, лежащего на улице, и плюнул на него. Найди его, попроси прощения и передай ему наш привет». Тут купец пришел в совершенное замешательство, увидев, что его душа – открытая книга для Руми. «Смотри!» сказал Джалаладдин. «Сейчас мы покажем его тебе». С этими словами мастер прикоснулся к стене комнаты, и взору купца открылась базарная площадь в Европе с лежащим на ней святым. Купец, отшатнувшись от этой сцены, ушел от мастера глубоко потрясенный. Он немедленно отправился в Европу и нашел христианского мудреца, лежащим на земле. Когда он приблизился, Франкский дервиш сказал: Наш мастер Джалаладдин связался со мной. Купец взглянул в том направлении, куда указывал дервиш, и увидел, словно на картине, Джалаладдина, который пропел такие стихи: И для рубина, и для простой гальки, для всего есть место на его холме. Возвратившись назад в конию, Купец передал поклон франкского святого Джалаладдину и обосновался в дервишской общине. Современные академические исследования немного прояснили, насколько Румии повлиял на западную мысль и литературу. Нет сомнения, что у него были западные ученики. Кроме того, его истории появляются в сказках Ганса Христиана Андерсена, в Гестараманорум. И даже у Шекспира на востоке традиционно повторяется весьма важное утверждение о связи Руми с западными мистиками и мыслителями. Настоящий вариант рассказа «Купец и христианский дервиш» взят из манускрипта Афлаки «Манакип ал-Арифин», жития ранних дервишей ордена Мевлевия, датируемого 1353 годом.